Энциклопедия. Голый пустынный землекоп. Голый пустынный землекоп, гетероцефалус глабер, обитает в Восточной Африке, на территории между Эфиопией и севером Кении. Это животное ничего не видит, а его розовая кожа начисто лишена волосиного покрова. Оно способно рыть тоннели длиной в несколько километров. Но самое удивительное заключается в том, что голый пустынный землекоп является единственным млекопитающим, которое, подобно муравьям, ведет общественный образ жизни. В среднем колония голых пустынных землекопов насчитывает около 500 особей, разделенных на три основные касты — производители потомства, работники и солдаты. Самка, одна единственная и в некотором роде являющаяся королевой, может за один раз произвести на свет до 30 детенышей. Оставаться единственной маткой ей позволяет похучая субстанция, которая, присутствуя в ее моче, блокирует феромоны других самок гнезда. То обстоятельство, что этот вид живет колониями, объясняется ареалом обитания, почти голой пустыней. Особи питаются клубнями и корешками, порой довольно крупными и разбросанными, на значительное расстояние друг от друга. В одиночку голый пустынный землекоп мог бы копать и копать в одном направлении, но все равно ничего не нашел бы и гарантированно умер от голода и истощения. Однако жизнь в тесном сообществе многократно повышает шансы найти пропитание. Даже самый маленький обнаруженный клубень Делится поровну между всеми. Не так давно ученые выяснили, что голый пустынный землекоп с успехом противостоит большинству инфекций, которые значительно сокращают популяции других млекопитающих. Им пытались привить раковые клетки безрезультатно. Похоже, это животное обладает Удивительной сопротивляемостью к большинству известных болезней. И если для других грызунов продолжительность жизни составляет около пяти лет, то голый пустынный землякоб живет в среднем 13. Когда наступает этот критический возраст, в определенный день животное, как правило, пребывая в полном здравии, просто прекращает любую активность, ложится и умирает. Дополнение Чарльза Уэллса к труду Эдмонда Уэллса — энциклопедия относительного и абсолютного знания.